Рубоп Восточно-Южного округа сидел на четвертом проектируемом проезде в двухэтажном бывшем детском саду, отремонтированном на средства благотворительного фонда «Законность, права правопорядок и социальная ответственность бизнеса». Начальник Рубопа, Леня Успенский или Леня Монгол, сидел на больничном. Поэтому Эбергард застал его в спортивных штанах, красной майке «Манчестер Юнайтед» и пляжных шлепках, насунутых на белые жаркие носки. Леня стоял напротив гаража во дворе Рубопа и жал на пульт, пытаясь, видимо, уже не первый раз опустить непокорявшиеся рулонные ворота. Ворота, подергавшись, застревали в метре от земли. Леня покрыл техническое удобство матом, и заново ткнул в пульт. Ворота с натужным поскрипыванием поднялись. — Привет. Подержи. Леня отдал Эбергарду пульт и полез в гаражное, до краев, как тюремная посылка, забитое нутро, поплотней укладывать разнокалиберные коробки с микроволновками, автомобильными телевизорами, суперпылесосами, компьютерами и ящиками вина, окружая всем, что помягче, короб, с домашним кинотеатром, вонюче пахнувшей кавказской буркой, перчатками для бокса, подушечками с вышитыми петухами, прозрачными упаковками с пледами, под самый потолок, в щели, он пихал колчаны с клюшками для гольфа, лыжи, ракетки, перекатывал и тяжело подымал напольные вазы, вминал поплотнее ковры, выбил в бешенстве куда-то нахрен, баскетбольный мяч, скатывавшийся самой верхотурой и дважды давший ему полбу. Поприжимал плечом добро, примерился. Нигде не выступает. Еще бережливо поднадавил и велел Эбергарду. — Но теперь-то попробуй. Теперь-то ворота похрустывая, застревая, задевая, корябующиеся сокровища изнанкой, но все-таки доехали. И замкнулись. «Ты что, переезжаешь?» — спросил Эбергард. День рождения был. Два месяца назад. В кабинете Леня с кем-то приторно-улыбчиво переговаривал по мобильнику и, закончив, зафиксировал в настольном календаре некий цифровой параметр, дважды обведя его фиолетовым овалом. «Понято!» и рассмеялся с удовольствием. «Спиннинг тебе принес», — Эбергард показал коробку и прочел с упаковки, хотя заучил дорогой. Читал, чтобы спрятать расположившееся на лице напряжение. «Шимано», — «Кардив», — «Монстр», — «Японский». Хороший?» «Вроде на лососе». «Зачем ты тратишься-то?» — взвешивающе качнул на ладони мобильник, — С утра одни звонят — заводите дело и сажайте, а вторые звонят — закрывайте дело и отпускайте. Начались десятки. Леня прижмурился. Уже двести. — Ты можешь меня послушать? Две минуты. Я на больничном. И не глядеть на телефон. Дай тогда спиннинг. Да, я тебя слушаю. Смотрю спиннинг и тебя внимательно слушаю. В Управлении культуры есть такой Гафаров. Помнишь, при Д. Колпакове там работала начальником Земская? Обыкновенная голодная баба. И вот она сплелась с этим азербайджанцем в безумной страсти и посадила его на дирекцию капитального строительства. Основные деньги туда, понимаешь? Всякие там ремонты музыкальных школ, стройка, подготовка к зиме. бобец когда уволил Земскую, поставил Олю Гривцову и начал как-то да Оля Гривцова — это М да Леня отложил рыболовную снасть. Уютная такая баба, как наденет свое декольте. Правда, думаешь, они с бабцом? Не могу. Потный, красная морда, зубы страшные. И Оля. Оля поговорила с Гафаровым. Типа надо как-то перестроиться. Он ее послал. Типа в департамент и в город он заносит, а с округом вопросы решать не будет. Кто бы с кем бы не трахался в кабинете префекта. Бобец психанул. Надо разорвать. Вот оно. Ну что? Занимайтесь. Три месяца занимаюсь. Накопали кучу материала. Ничего особенного за Агафаровым нет. Только незаконное хранение охотничьего ружья в 16 лет. Возбудили хренову тучу дел по налоговым преступлениям. Прихватили главного инженера. Через него шел обнал А он уперся и азербайджанца не сдал. Бобец через день звонит. Когда? За обнал сейчас особо не раскрутишь. Хороший спиннинг. Небось, штуки полторы отдал, и Леня после брезгливого выдоха, освободившего его от услышанного, пустился в обсуждении язей, температуры нижнего слоя Черного моря, ловли крабов, выли и хариусов, размеров и цвета речной форели. она вкус рыба как рыба. Ну вот, закинул я свою самую тяжелую блесну. И она так, бултых! Думаю, все, зацепила. А гляжу, ведет. Щука. Килограмм на десять. Он развел руки с таким усилием, словно силился обхватить земной шар. Помоги решить, попросил Эбергард. Как? Удивился Леня и потряс разведенными руками. Надо как-то? Надо. Надо. Тебе надо. Префекту? А где здесь бобец? Леня переваршил бумаги на столе, заглянул под стол. Кто будет соответствовать? Вы там кушаете. А как дерьмо вынести, зовут лёня Обратись к территории, пусть его закопают. Нашли, понимаешь, пожарную команду. И показательно насупился. Бобец тебе не за хрен двушку дал? Леня молчал. Но поднял брови, словно что-то припоминая. Ты че, слово «совесть» пишешь с ошибками? Фиктивно развелся. На очередь себя в неделю поставили, и через месяц дали двушку на Тимирязевском. Не захотел панельку дали в монолите. На ремонт денег префектура скинула? А два машиноместа в собственность в прошлом году было? Ну, было. Ты бабцу даже спасибо не сказал. Даже не позвонил. Не сказал. Слабо откликнулся Леня. А ты точно знаешь, что бобец с Гривцовой? Я прям не могу. Сырцова видит, какой Оля выходит от префекта. С какими губами. А Сырцова — специалист. Вот это да. По коньячку? Нет, я поехал. Вот тот... Эбергард оставил папку из картона. «Человек». «А кто он?» — спросил Леня. «Я думаю, опасный рецидивист». «Ну и я так думаю». Товарищи встали и обнялись на прощание, и, размыкая объятия, одновременно глянули за окно. Во дворе из-под катившего БМВ Х5 вылезли два худощавых мальчика, похожих на аудиторов или биржевых аналитиков. Белые рубашки, остроносые туфли, сонные, послеобеденные движения. С заднего сиденья они выволокли согнутую кавказскую личность в черной коже. Личность в полуприседе, словно надломленная посередине, посеменила, куда указано, держа перед собой соединенные наручниками ладони. Так носят воду. Или переносят птенцов в безопасное место. Мальчики, о чем-то беседуя, обмениваясь улыбками, двинулись следом, по очереди, почти не взглянув, куда именно, ударив личность с небольшого размаха ногой в бок. — Поколение, — вздохнул Леня. — Кого не ткни, папа-генерал. Я им не начальник. Что за люди? В прошлом году лучший стажер за первый же месяц заказал двадцать тысяч. В этом году меньшее, что заказывают, полтинник. Берут у всех. Держаться не могут совсем. К нему приходит совершенно незнакомый человек. Говорит, отмажь меня, дам полтинник. И тот тут же выходит, слышишь, садится к нему в машину. И берет полтинник, хотя знает, что не отмажет. Куда мы с такой молодежью придем? Ты веришь? Они спускались по лестнице. Я помню времена, когда, если в сводках по всему Союзу появлялось, что кто-то где-то видел у кого-то пистолет. Событие на всю страну. Весь СССР искал этот пистолет. Куда мы идем? Какие-то совсем страшные времена подкатывают. Бобца-то снимут. Лида, говорят, лютует. У тебя не болит печень? А что болит? А душа? Он подумал, если бы Сигилд осталась сэрной одна, заболела, и еще бы уволили ее, тогда он представил себе темную квартиру. Эрна несет матери таблетки на блюдце и воды запить. Он... он... он обязательно бы ее окликнул, протянулась бы рука... «Прости, вот так могло!» «Это бы могло, да!» Эбергард забыл все, что их соединяло. Но это не означало, что теперь их не соединяет ничего, что ничего не соединяло, никогда, просто не думал про это, никогда. Про месяцы, про календарные измерения, когда он любил и был, а не пытался, изображал, не был. Вот тем чистым человеком, что собирался сделать Сигелд счастливой, дать ей много больше, чем она сама сможет, и осмелится захотеть построить их дом. Я опять видел то, что запрещал видеть себе но приходило само, словно муки совести и совесть существовали. Когда поженились, ни машины еще, ни денег, ни эрны и особенно ни мозгов, Он решил строить загородный дом на шести сотках глины в двух часах поездом, не нанимая, сам. И дочищал в тот вечер, он видел всегда именно один этот вечер, канаву под фундамент. Опаздывали на автобус и могли поэтому опоздать на электричку, и чтобы скорее... Сигелд взялась помогать. Выбрасывал руками комья земли из канавы, двигаясь ему навстречу, Работали молча, у него даже не было сил крикнуть, не надо. Но они все делали, как один человек. Не говоря, не взглядывая друг на друга, дышали одним ртом, одно сердце гнало кровь для двоих, и успели. И на автобусной остановке к Эбергарду подковылял нанятый садоводческим товариществом сторож в розовой панаме. Сторож шел в киоск за водкой, остановился показав Эбергарду большой палец. Вот такая у тебя жена! Хорошо вы смотрелись вместе. Сразу видно, крепкая будет семья. Таким все нипочем. Вот что режет. Вот оттуда. И с того вечера, словно ветром, словно речной запах, приносит память о нежности, жалости. Но когда потребовалось для спасения что-то вспомнить, видно, вспомнилось что-то не то. Все же кончается не сразу. Но когда кончилось, когда оглядываешься, что теряешь? Кажется, а ничего уже не теряешь? Нечего. Это потом начинает, нарастая, сперва тихо болеть, и после каждого приступа уговариваешь себя Самое-самое уже прошло. Заранее жмурясь от предчувствия еще большего. Он позвонил Эрне из возле ресторанной толпы. Назначаю тебе свидание, девушка. Послезавтра в семь вечера у подъезда. Поедем развлекаться. Придешь? Зачем, ты спрашиваешь, придешь? Ты не уверен? «Если зовет отец, она не может не прийти?» «Да, приду», — как-то сухо ответила Эрна. «Все кажется, все теперь выдумывается». «Папа, ты будешь давать нам с мамой больше денег?» «Нам с мамой?» «Говори спокойно». «Мы с мамой сами обо всем договоримся спокойно, но с каким-то рычаньем, опухающим горлом», — выдавил он. На него оглянулись, и Эбергард понял, кричал. И никуда он теперь один не ходил. Всюду вдвоем с тенью.